Глава девятая. На каток я вернулась в самых растерянных чувствах. Дело было в том, что Алекс Вельский, к которому я успела не только привыкнуть, но еще и уговорить себя, что он мало похож на Артёма, и вообще совершенно другой персонаж в новом мире, внезапно стал вести себя как Артем в первые дни нашего знакомства. Всячески на меня давить. И пусть в тот раз обоюдное чувство вспыхнуло подобно пламени, но сейчас ничего подобного не произошло. По крайней мере, с моей стороны. Поэтому поведение молодого князя порядком меня нервировало. Весь урок Вельский кидал на меня жадные взгляды, после чего отправился провожать, и я не смогла этого избежать. Несмотря на то, что мне выдали сумму почти в два раза большую, чем я ожидала, да и занятие прошло замечательно, Алекс Вельский не давал мне возможности насладиться очередной победой. Шел со мной до калитки по дороге, засыпая комплиментами, не особо обращая внимания на мою реакцию потому что сперва я отмалчивалась, затем поблагодарила его не попад, после чего снова замолчала. Понимала, что так просто он от меня не отстанет, и это может стать очередной проблемой. Мне ошиблась. Возле калитки Алекс Вельский попытался взять меня за руку, но я не далась. И дело было вовсе не в женской фигуре, привычно наблюдавшей за нами из окна на втором этаже. И даже не в Каролине Вельской, прогуливавшейся по зимнему саду, время от времени с любопытством косясь в нашу сторону. «Алексу Вельскому не нашлось места в моей жизни, как бы он ни пытался переубедить меня в обратном. а Возможно, если только как к другу. Но у него были совсем другие намерения. Он качнулся в мою сторону, пытаясь поймать меня за руку. И я в очередной раз уловила характерный запах. Алекс Вельский вчера явно перебрал с выпивкой. «Рина, ты мне очень нравишься. С момента, как я встретил тебя на том катке, я потерял всяческий покой». Произносил он одну стандартную фразу за другой. «Одна лишь ты занимаешь мои мысли и приходишь ко мне во снах. Твоя красота и твоя грация, твоя великолепная фигура. Ты покорила меня, и я не собираюсь тебя отпускать». «Вам не стоит этого делать, ваша светлость», расстроившись окончательно, сказала ему. «Вернее, вам как раз стоит оставить меня в покое. Вы не должны мне такого говорить, потому что из этого все равно ничего не выйдет. Мы слишком разные, вы и я». «Ты права, Арина. Перебил он. Мы слишком разные, но так даже интереснее. Дай мне время, и ты узнаешь меня получше». «Мы и так проводим достаточно много времени вместе», — сказала ему. «Завтра будет еще час в вашем доме, и этого вполне достаточно. Я собираюсь учить катанию на коньках ваших сестер и ничего больше. Так что давайте сделаем вид, что вы мне этого не говорили, и я этого не слышала. А теперь позвольте мне уйти, мне нужно забрать младшего брата». Ты еще не знаешь меня, Рина, уверенно произнес Алекс. Улыбнулся, тряхнул головой, и русы локона упали на лицо, сделав молодого князя до боли похожим на Артема. Это была неприятная боль, которую я бы хотела больше никогда не испытывать. Но когда узнаешь, не сдавался Вельский, ты об этом не пожалеешь. Клянусь, нам будет хорошо вместе. Я дам тебе все, что ты только пожелаешь. Ты сможешь больше никогда не заниматься всем этим. Чем именно? Не удержалась я, подумав, что Алекс Вельский только что предложил мне стать его любовницей и содержанкой одновременно. Единственное, не уточнил детали, но все было понятно и без них. Теперь же красноречивый взгляд, брошенный князем на мои коньки, сказал мне больше слов. Всем этим оказалось фигурное катание. Но дело в том, что я хотела им заниматься. Мечтала в своей московской жизни, сожалея, что бросила спорт, поведшись на уговоры родителей. Они решили, что знают лучше, что для меня хорошо. И чем все закончилось. Серой и безликой жизнью в безжалостном мегаполисе. Скучным корпоративом с сожженной запиской в бокале и просьбой к мирозданию дать мне еще один шанс. Потому что все остальные я благополучно испортила. Но что же, в этом мире я собиралась распорядиться новой жизнью правильно. Ваше предложение меня не интересует. Мне нужно идти. Твердо сказала я Алексу Вельскому. Иди, улыбнулся он. Раз уж тебе так надо спешить, но мы с тобой еще не договорили, Ирина, поэтому я буду ждать тебя сегодня на катке в том самом месте, где мы встретились в первый раз, в восемь вечера. Только ты и я. Меня там не будет, так что не стоит вам мерзнуть, ваша светлость, сказала ему, обрадовавшись, что к этому времени я успею закончить со всеми своими делами на катке у Брамса. Затем вернусь на цветочную улицу, запрусь и буду сидеть дома с Рорем, его поездом и овощным рагу, который я обязательно отнесу Маркусу. При мысли о высшем маге в груди стало теплее. «Восемь вечера», — не сдавался Вельский. «Я буду там, и ты тоже, Рина. Мы, наконец-таки, поговорим обо всем спокойно, и я расскажу тебе. Прощайте, ваша светлость», — сказала ему, после чего прошмыгнула мимо, выскользнула из калитки и поспешила по расчищенной от снега дорожке к Золотому мосту. Шагала, прокручивая в голове наш разговор, и вспоминая попытки Алекса Вельского меня очаровать. Возможно, на кого-то другого шлейф обаяния и богатства князя произвел бы нужные ему впечатления, но только не на меня. Еще с Москвы у меня осталась прививка. Против эгоистичной привлекательности Артёма Багрицкого и развился столь стойкий иммунитет, что его хватило и на этот мир. Вместо того, чтобы очароваться молодым князем, я окончательно в нем разочаровалась. И теперь прикидывала, к чему может привести мой отказ. Ничего хорошего на ум не приходило. Судя по всему, преподавать в доме Вельских мне оставалось недолго, хотя мне нравилась восторженная княжна Ильин, и даже суровая Каролина начала понемногу оттаивать. Деньги они тоже платили отличные, так что, лишись я работы у Вельских, меня ждал бы очередной финансовый удар. Но поддаваться на прилипчивое домогательство князя я не собиралась. Мысленно вздыхая, я прибавила шагу. Вскоре миновала Золотой мост, но чем ближе я подходила к катку, тем сильнее меня охватывали не самые хорошие предчувствия. И Алекс Вельский тут был ни при чем. Не сказать, что у меня была хорошо развитая интуиция, но внезапно накатило ощущение приближающейся беды. Ну что же, я не ошиблась. Хотя беда подкралась с самой неожиданной стороны. Но сперва я порадовалась тому, что с Рори все всё в порядке. Брат с довольным видом сидел в палатке Брамса, поедая вкусности. Свой подарок он прикончил еще с утренней группой, но так как сладости купили с запасом, то часть из них сейчас перепала Рори. «И где я буду искать для тебя дантиста?» — закатила я глаза, увидев перед ним гору конфет из патоки. «А кто это дантист? И когда пропал?» Тотчас же поинтересовался брат. «Никто и никуда не пропал», — вздохнула я и ошиблась. Но об этом я узнала позже, потому что сперва явился Брамс. Оказалось, он как раз вернулся от своих поверенных. Привез пачку бумаг, договора о совместной работе как по организации групп по фигурному катанию, так и соглашение о создании танцевальной труппы, всю прибыль от которой, как по мне, вполне справедливо, Мы собирались делить поровну. На Брамсе было финансирование в разумных пределах, на мне все остальное. Мы просидели в палатке, разбирая документы, больше часа. За это время Рори доел все, что нашел. Затем Брамс, оказалось, его звали Виктор, с непривычным для моего слуха ударением на второй слог. Подписал договора, дождался моей подписи, после чего выдал мне 30 фартингов аванса за две группы. В высшей мере довольной открывшимися передо мной новыми горизонтами я сказала ему, что нам стоит набирать еще одну группу. Возможно, вторую утреннюю, потому что желающие непременно соберутся. После этого можем подумать и насчет второй вечерней. И еще мне не помешало бы дополнение к авансу. Да, мне нужны еще 10 фартингов. Я готова работать денно и ночно, на благо нашего нового предприятия, но будет лучше, если нас с братом все таки не выселят из квартиры за долги. Потому что работать, обитая в ночлежке или же греясь у костра с другими бездомными, мне будет значительно сложнее». Брамс немного на меня посмотрел, словно размышлял, не сбегу ли я с его сорока фартингами. После чего добавил еще 10 к полученным до этого 30. После этого на радостях я показала и Виктору, и народу, к этому времени собравшемуся на катке, небольшую часть своего танца в будущей ледовой труппе Брамса. Мы все-таки сошлись именно на таком названии. Ну что же, к этому дню я раскаталась настолько, что уже ничего не боялась. Ни прыжков, ни сложнейших элементов и мне аплодировали так громко, что, наверное, это было слышно даже на другом берегу реки. Могло долететь и до Королевского дворца, что нам с Виктором не помешало бы. Кристоф Рансен стоял у сетки в дальнем конце катка. Тоже мне аплодировал. Я как раз закончила свое несанкционированное выступление, проезжала мимо и подумала. «Будет лучше, если мы поговорим с ним здесь и сейчас. Ясное дело, он явился по мою душу. Чем отступник снова притащится ко мне домой. Все получилось с тем мальчиком», — подъехав, сказала ему. Инквизиция ничего не нашла. Но страху мы натерпелись жуткого. Крестов кивнул. Смотрел на меня непроницаемым взглядом. По крайней мере, я не могла понять, что было в его глазах. Затем полез за пазуху и вытащил конверт. «И что это такое?» — поинтересовалась я. «Благодарность. Деньги? Что же еще? «Я не возьму», — покачала головой. «Даже не думай. Убери это сейчас же и никогда не показывай». «Но...» «Нет, Крестов. Такие вещи не продаются и не покупаются, так что больше этого не делай». Конверт он все-таки убрал, хотя по его лицу было видно, что мы еще не договорили. У меня есть и другие дети, которым потребуется твоя помощь, произнес он. Детей много, как и денег, которые готовы заплатить их семьи. Причем речь пойдет не только о столице, но и обо всей Равеине. Я думал, мы с тобой заключим договор, Рина Одридж. О взаимовыгодное сотрудничество. Произнес он и оскалился. «Никакого договора не будет», — сказала ему. «Что же касается детей, то пусть приходят. У меня планируются две утренние группы и одна вечерняя. И запись в них открыта. Просто дети крестов, которые хотят заниматься фигурным катанием и ничего другого. Вернее, я больше не хочу ничего знать». Но он не собирался сдаваться. «Приходи сегодня вечером в убежище, мы все обсудим. Нам есть о чем поговорить». Я снова покачала головой. Никуда я не приду. Я преподаю танцы на льду крестов. Запись в моей группе открыта. Руки тех, кто в нее придет на предмет Ереси, проверять я не стану. На этом все. Какое-то время отступник молчал, продолжая меня разглядывать. Я тоже немного помолчала, затем засобиралась его покинуть. Как оказалось, мы еще не договорили. До какого возраста ты набираешь в своей группе? Возможно ли сделать еще одну для тех, кто постарше? Возраст не ограничен. Улыбнулась ему. «Хотя основную ставку я собираюсь сделать на детей. Насчет взрослой группы поговорю с Брамсом. Думаю, он не будет против». «Значит, решил идти сложным путем и деньги не возьмешь? уточнил еще раз Крестов. «Ты прав, не возьму. Только за группы». «Ну, раз так. Раз так, то мы за тобой присмотрим. Услуга за услугу, Рина Одридж». «Не надо за мной присматривать», — возразила ему, на что отступник пожал плечами после чего распахнул обычный портал без всяких размахиваний кинжалом и пропал с моих глаз. Я немного посмотрела на заснеженную реку, на которой вскоре исчезли последние магические сполохи его заклинания, после чего покатила дальше. Собиралась найти Рори и отправляться уже домой, но тут на катке появилась Кимли. Пролезла через дыру со стороны рынка и подбежала ко мне, на ней не было коньков. «Ким, что произошло?» растерялась я, увидев ее расстроенное лицо. Что-то с твоей мамой? Нет же, с ней и отцом все хорошо. Чандлер пропал. произнесла подруга и посмотрела на меня заплаканными глазами. Ну, как он мог пропасть? Да и куда? Осторожно спросила у нее. Я пока еще мало знала об этом мире, поэтому удельного совета по поискам жениха от меня можно было не ждать. Или вы с ним поругались? Немного, призналась она, и по лицу потекли слезы. Чандлер рассердился на меня и ушел. С тех пор я больше его не видела. Погоди, не плачь. Расскажешь мне обо всем, но не здесь. Ее парка была застегнута криво, вместо шапки на голове едва держался капюшон, и мне показалось, что Кимли порядком замерзла. Поговорим в тепле. С этими словами я потащила ее к палатке администрации, вспомнила, что Брам сот был по своим делам, а реда е все сладости отправился кататься, так что там мы с ней будем одни. Вскоре я усадила подругу на лавку и сунула ей в руки теплое варево которая грелась на магическом утеплителе. А Виктор называл это чаем. Разыскала еще и булочку со здобой, лишь случайно не обнаруженную до этого рори. Ешь, сказала ей. Тебе не помешает подкрепиться. Заодно расскажешь мне обо всем по порядку. И Кемли это сделала. Оказалось, все началось еще вчера на этом самом катке, когда к ней подъехал один с острова. Ты должна была его видеть, такой смуглый с узким лицом. Он из компании князя Вельского, произнесла подруга. Представился ей лорд Итан Кроули, вот как его звали. Я пожала плечами, пытаясь вспомнить, но у меня не вышло. И что же он от тебя хотел? кимли посмотрела на меня удивленно, словно я спросила несусветную глупость. Как думаешь, что именно он мог от меня хотеть? произнесла с нажимом. Я кивнула. Но «Ну что же теперь мне все стало предельно ясно? Хотя Кемли решила все-таки добавить подробностей. Он предложил мне стать его любовницей. Вот так сразу, в первую же минуту разговора. Пообещал деньги и всяческие блага его острова, но я ему отказала. Сказала, что у меня уже есть жених, и попросила оставить меня в покое. Вместо этого он рассердился и принялся мне угрожать. Пообещал, что выяснит, где я живу, и в моем доме найдут следы магии отступников, потому что его отец — один из главных инквизиторов Равейны. Так что я либо соглашаюсь на его предложение, или же не только мне, но и моей семье грозит провести остаток жизни в заключении». «О, Боже!» — выдохнула я. «И ты?» Я заявила ему, чтобы он убирался и больше никогда ко мне не подходил. После этого рассказала обо всем Чандлеру. Хотела, чтобы он придумал, как нам быть дальше. «И что он?» Чандлер пообещал разобраться с тем мерзким типом. И на лице у него было такое. Я попыталась его остановить, но не смогла. Мне нужно было лишь его сочувствие и ни чтобы он бодался с магом Сокульева острова. Ясно же, что из этого все равно ничего хорошего бы не вышло. Ким Лиза рыдала. Погоди, что было дальше? Мы с Чандлером поругались. Он не стал меня слушать и ушел. Наверное, отправился туда, куда звал меня этот мерзкий тип. У него квартира для таких встреч. Он назвал мне адрес и сказал, что будет там меня ждать. И я по глупости рассказала обо всем Чандлеру. С тех пор я больше его не видела. «Инквизиция, она приходила к вам в дом?» «Нет», — покачала подруга головой. Слава богам Равейна пока еще не приходила. Но Чандлер пропал. Он не ночевал дома, а утром не вышел на работу. Ни его родители, ни друзья не знают, где его искать. «Хорошо», — пробормотала я, хотя не видела в этом ничего хорошего. «Не плачь, Ким, я что-нибудь придумаю». «Не стоит», — покачала она головой. «Не нужно ничего придумывать, Ирина, иначе пропадешь еще и ты». Мне просто надо было, чтобы кто-нибудь меня выслушал. Я тебя выслушала, и хочу сказать, что у меня есть кое-какие связи. Хотя, конечно, это звучало слишком оптимистично. Ты же знаешь, я общаюсь с вельскими, даю уроки княжнам, и у меня хорошие с ними отношения. Поэтому я могу расспросить обо всем у молодого князя. Кимли уставилась на меня, размышляя над сказанным. «Правда?» На ее лице появилась надежда. Я кивнула. Обещаю, что с ним поговорю. Вполне возможно, он что-то знает и сможет помочь. Восемь вечера Алекс Вельский собирался ждать меня на этом самом катке. И пусть раньше я не думала приходить, но сейчас решила, что придется. раз уж, по мнению князя, мы с ним не договорили. Расставлю все точки над «и», а заодно и выясню, что могло произойти с Чандлером. И если Алекс Вельский захочет произвести на меня впечатление, то пусть совершит доброе дело. И найдет управу на своего друга. Сделает так, чтобы Итан Кроули оставил Кимли и ее семью в покое, а дальше. Там уже видно будет. Наконец мы договорились, что я загляну в прачечную к Чангам после разговора с Вельским. После чего я посоветовала подруге возвращаться домой и дожидаться новостей. Вдруг Чандлер уже вернулся и ищет ее повсюду. Кимли убежала, а я забрала брата и мы отправились домой. До начала вечернего занятия оставалось еще несколько часов. И пусть для меня все складывалось неплохо, но настроение из отличного после разговора с Кимли скатилось в ужасное. Но оно стало еще хуже, когда мы с Рури вошли в наш подъезд и стали подниматься по лестнице. Перед этим я с надеждой взглянула на окна на первом этаже, и мне показалось, что внутри горел огонек. Это означало, что Маркус уже вернулся со службы, а я додумать не успела, потому что услышала голоса в подъезде. А на третьем этаже обнаружилось целое столпотворение. Несколько человек стояли возле нашей с Рори квартирки, и, судя по скрежещущим звукам и гневному бормотанию, кто-то из них пытался открыть дверь. Своим ключом, потому что наш с Рори висел у меня на шее. Но у него ничего не выходило.